Мэл это такое место в Нью-Йорке, там все катаются на коньках, любезно пояснила Сандра, наклоняясь к миссис Снелл. Детишки и вообще. А, сказала миссис Снелл. Ему только-только исполнилось 3. Как раз в прошлом году, сказала Бубу, доставая из карман брюк сигареты и спички. Пока она закуривала, обе женщины не сводили с неё глаз. Вот был переполох, пришлось поднять на ноги всю полицию. И нашли его. Спросила миссис Нелл. "Ясно нашли?" презрительно сказала Сандра. "А вы как думали?" "Нашли его уже ночью, в 12:00, а одело было Когда же это?" "Да, в середине февраля. В парке ни детей, никого не осталось. Разве что, может быть, бандиты бродяги да какие-нибудь чокнутые. Он сидел на эстраде, где днём играет оркестр, и катал камешек взад-вперёд по щели в полу. Замёрз до полусмерти. И уж вид у него был Боже милостивый, сказала миссис Снелл. Из чего это он? То есть я говорю, чего это он из дому бегает? Бубу -бу пустила кривое колечко дыма, и оно расплылось по оконному стеклу. В тот день в парке кто-то из детей ни с того ни с сего обозвал его Ванючкой. По крайней мере, мы думаем, что дело в этом. Право, не знаю, миссис Снелл. Сама не понимаю. И давно это с ним? спросила миссис Снелл. То есть я говорю, давно это с ним? Да вот, когда ему было 2 1/2, он спрятался под раковиной в подвале, обстоятельно ответила Бубу. Мы живём в большом доме, а в подвале прачечная. Какая-то Наоми, его подружка, сказала ему, что у неё в термосе сидит червяк. По крайней мере, мы больше ничего от него не добились. Бубу вздохнула, я отошла от окна, на кончике её сигареты нарос пепел. Она шагнула к двери. Попробую ещё раз, сказала она на прощание. Сандра и миссис Снелл засмеялись. Поторопитесь, Милдред, всё ещё смеясь, сказала Сандра и миссис Снелл, а то автобус прозеваете. Бобу затворила за собой забраную проволочной сетки дверь.